Глава 54. Об Антонии, которая стала императрицей. Ни для кого не секрет, что Господь открыл Юстиниану, что тот впоследствии станет императором Константинополя посредством введения женщины. Юстиниан был хранителем сокровищ и казны императора Юстина. Однажды он захотел весело провести время с возлюбленной, которую звали Антония. Вместе они прогуливались по полям. Когда наступил полдень, Юстиниану захотелось отдохнуть. Он лёг под дерево, чтобы поспать, а голову положил на колени подруги. Как только он уснул, Антония увидела большого орла, кружащего над ними, заботясь о том, чтобы защищать своими крыльями лицо Юстиниана от солнечного зноя. Антония догадалась, что это значит. И когда Юстиниан проснулся обратилась к нему со следующими словами. «Прекрасный, любезный друг, я любила вас столь сильно и всегда буду любить, как прекрасно известно вам, владеющему моим телом и душой. У любезного друга нет ни малейшей причины в чем бы то ни было отказывать своей подруге. А потому прошу вас подарить мне, в обмен на мою невинность и любовь, что-то, что очень важно для меня» но вам покажется чем-то незначительным». Юстиниан отвечал подруге, чтобы она без страха просила его о чем угодно, и он достанет для нее любую вещь, которую только сможет. «Тогда, — сказала Антония, — обещайте мне, что когда вы станете императором, вы не позабудете Антонию, свою бедную подругу, и что она станет, соединившись узами брака, вашей супругой на благо империи». «Обещайте мне это тотчас же, молю вас». Когда Юстиниан услыхал речи девушки, то принялся смеяться, поскольку думал, что она шутит. Стать императором он считал невозможным. Однако он пообещал, что возьмет Антонию в жены, как только станет императором, и всеми богами поклялся ей. Она поблагодарила его и в качестве залога надела ему на палец свое кольцо, а он ей свое. После этого она объявила ему. Юстиниан. «С уверенностью заявляю тебе, что уже скоро ты станешь императором». На этом они расстались. Через некоторое время, когда император Юстин собрал армию для войны с персами, он заболел и умер. Вельможи и князья собрались, чтобы избрать нового императора, но не могли прийти к согласию из-за старых обид, поэтому решили избрать Юстиниана. Долго не думая, он отправился в поход на персов с большой армией. Напал на них, выиграл битву, взял в плен царя персов и тем снискал большой почет. Когда он вернулся во дворец, его подруга Антония, о которой Юстиниан и думать забыл, хитростью вошла в зал, где он, окруженный знатными людьми, восседал на троне. Встав перед ним на колени, она представилась молодой девушкой и стала просить вступиться за ее права перед молодым человеком, который был с ней обручён, и обменялся с ней кольцами. Император отвечал, что если дело обстояло именно так, и кто-то действительно обещал взять её в жёны, то решение он вынесет в её пользу, при условии, что она докажет свои слова. Тогда Антония сняла кольцо и сказала ему, «Благородный император, это кольцо послужит мне доказательством. Посмотри, узнаешь ли ты его?» Тогда император понял, что его поймали на собственном слове. Но он решил сдержать свое обещание, велел отвезти Антонию в свои покои, одеть в подобающее богатые одеяния и взял ее в жены.